Глава пятьдесят шестая Клиника Аллана казалась чужой и бесприютной. В других обстоятельствах, стоило им произнести его имя, их бы мгновенно обслужили. Сейчас же это было явной ошибкой. Они упомянули Аллана, и все превратилось в телесериал. «Нет, нет, вам придется подождать в соседнем зале на деревянных банкетках, обтянутых кожей, пока дежурный врач вас не вызовет». Зало ждания выглядел роскошным, но холодным. Джим заметил темнокожего мужчину, тот стоял, прислонившись к кофейному аппарату. Руки сложены на груди, одна нога согнута в колени, вид невозмутимо беспечен. Джим обратил внимание на безупречный итальянский костюм и черты лица. Выраженно африканские, необычные для поинт-спирита. Ему не понравилось, с какой поспешностью незнакомец отвел глаза, заметив, что на него смотрят. Вскоре мужчина ушел. Элизабет рассматривала незнакомца с не меньшим любопытством, но ничего не сказала. С годами она стала гораздо более сдержанной, тогда как Джиму сохранять спокойствие временами удавалось все сложнее. Он вышел в больничный сад подышать свежим воздухом. Когда же чёрта в дежурный доктор появится наконец из-за дверей и позволит ему видеть сына. Скорее к ним действительно вышел мужчина в белом халате, лет 40, с умным взглядом и седыми волосами, но кожа его казалась тонкой и совсем молодой. Мистер и миссис Аленс, спросил он, подойдя к ним. Элизабет и Джим встали. Жестом врач пригласил их в соседний кабинет. Всё его пространство было заполнено брошюрами, книгами по медицине и справочниками по уходу за детьми. Врач уселся за письменный стол и пригласил их занять места в креслах напротив. В его лице Джим уловил дружелюбие и озадаченность. Доктор порылся в какой-то папке, затем закрыл её и поднял глаза на посетителей. Как мальчик, что случилось? Не беспокойтесь, миссис Ален, с Джими всё в порядке. Позвольте мне коротко рассказать вам о том, что произошло, а потом вы его увидите. А с ним точно всё в порядке, уточнил Джим. Да, но кое-что мне хотелось бы обсудить с вами. Сегодня в полдень во время перемены мальчик внезапно потерял сознание. По словам воспитательницы, это напоминало обморок. Он был в хорошем настроении, играл с другими детьми и как раз был его черёд бросать мяч, как вдруг он отключился. Когда подоспевший учитель попытался оказать ему помощь, у него начались судороги, сильнейшие мышечные спазмы. Разумеется, учитель сделал всё возможное, чтобы предупредить эпилептический припадок. Мы провели необходимые обследования, чтобы исключить повреждение головного мозга, менингит, аллергию и любую вторичную причину, лишающую головной мозг притока кислорода что в большинстве случаев провоцируют подобные приступы. Существует лёгкая разновидность эпилепсии, которая встречается у детей как раз в этом возрасте. Мы называем её малышовая болезнь, но она не приводит ни к судорогам, ни к припадкам. Ребёнок находится в спутанном состоянии сознания, однако не падает в обморок. Этот вариант мы также исключаем. Так или иначе, сейчас ваш мальчик совершенно здоров и никакими заболеваниями не страдает. Значит, мы можем его забрать? Разумеется, мистер Алин. Однако в течение некоторого времени его здоровье придётся постоянно контролировать. Наблюдайте за ним, и если появится что-то необычное, немедленно везите к нам. Джим уже собирался встать, но доктор жестом попросил его не спешить. Подождите, прошу вас, есть ещё кое-что. Что? «Что Элизабет затрепетала, и Джим крепко сжал её руку. Он не произнес ни слова с тех пор, как пришел в себя. Мысли и чувства выражает с помощью рисунков. Так вот, мистер Аллен, не было ли у него какой-либо травмы, которая, по вашему мнению, могла бы на него повлиять? Джим и Элизабет переглянулись. «Джим и жизнерадостный мальчик, ничего такого с ним не случалось. В колледже он дружит со всеми детьми, а почему вы спрашиваете?» «Взгляните на его рисунки». Из лежавшей перед ним пластиковой папки доктор достал два листа и положил оба на стол. Джим замер от удивления. Элизабет вскрикнула. На одном из рисунков мальчик изобразил огромное деревянное здание, охваченное пожаром, и черного коня с сидящим на нем всадником. Здание располагалось на холме, на склонах которого лепились одинаковые домики. Возле домиков в языках пламени метались куклы — Джим посмотрел на другой рисунок. На нём изображалось помещение вроде гостиной. Возле окна стоял мальчик, а в кресле сидела женщина с испуганными глазами и широко открытым ртом. Бесформенное существо с волосами, скрывающими физиономию, ползало по полу, упираясь на вытянутые руки. В углу виднелась тень человека в шляпе. Контуры были чуть смазаны, словно его нарисовали угглём. Тем не менее, образ получился чёткий и реальный. Как видите, рисунок малына напоминает творчество пятилетнего ребёнка. В таких случаях мы советуем родителям пореже включать телевизор. Доктор говорил сдержанно, тщательно подбирая слова. Джим посмотрел на жену, бледная, руки дрожат, заметно, что сильно нервничает. Он опустил руку под стол и легонько коснулся её колена, призывая к спокойствию. На несколько секунд он сосредоточился, И в мельтешении бесчисленных образов различил силуэт Люсина, стоящего перед Элизабет в одной из комнат их старого дома. Его пронзительные глаза, в которых отражались любовь и печаль. "Не надо так", прошептала она. "Ты же знаешь, я не люблю, когда ты вторгаешься в мои мысли". Джим улыбнулся и вновь перевёл взгляд на доктора. Тот снял трубку местного телефона и теперь с кем-то разговаривал. Итак, Ваш мальчик в палате. Мне подтвердили, что результаты обследований в полном порядке. Видимо, речь идёт о каком-то особенном случае. Однако прошу вас, если вы позволяете ему смотреть фильмы ужасов, не делайте этого. У ребёнка слишком богатое воображение. Да, разумеется. Элизабет толкнула супруга локтем. Ей не терпелось выйти из кабинета. Оба преследовали за врачом по больничному коридору. Когда они вошли, Джимми сидел на кровати. Перед ним стоял детский столик. Мальчик что-то увлечённо рисовал под бормотание стоявшего в глубине палаты телевизора. На экране мелькали мультики. Мать понизила звук и направилась к сыну. Голову Джимми покрывали чудесные пышные кудряшки. Он дунул на завиток волос, кинулся в объятия матери и чмокнул её в щёку. Солнышко, ну ты даёшь. Знаешь, как мы испугались, когда нам позвонили? Ты хорошо себя чувствуешь? Маленький Джимми кивнул и устремил взгляд на Джима, который сидел на кровати и с любопытством изучал лежавший перед ним рисунок. Тебе нравится? спросил мальчик без тени тревоги или беспокойства. Джим взял бумажный листок. Знакомая сцена. Площадь, белый павильон, группа людей входит гуськом через небольшую дверь мальчик и высокий мужчина, изображённые со спины, держатся за руки. По-моему, с Дорогом Джими. Мальчик улыбнулся. Он обнял маму за талию, не сводя глаз с Джима. Глаза его были живые и лукавые, но другие. Сладковатый запах наполнил больничную палату. Джим протянул руку над белыми безупречными простынями и коснулся лица сына. Почувствовав прикосновение тёплых пальцев к щеке, мальчик пристально посмотрел на отца. Тот закрыл глаза, рука его замерла. Всё это длилось мгновение. Когда он вновь их открыл и взглянул на Элизабет, та догадалась, что-то произошло, что такое джим. Тот порывисто встал с кровати и очутился в противоположной стороне палаты. Мальчик спрятал свою маленькую кудрявую головку в складках платья Элизабет. Джим поднял руку, приказывая ей молчать. "Джимми", тихо произнёс он, пристально глядя на сына. Но мальчик на него не смотрел. Он по-прежнему ужался к Элизабет. Та, внимательно следя за движениями мужа, прижала сына покрепче к себе и поцеловала в макушку. "Джимми", повторил он. Мальчик не отзывался. "Люсиен", чуть слышно произнёс он. Мальчик повернул голову, выходя из своего странного дремотного состояния, несколько раз моргнул, поднял брови и посмотрел на отца. Что, папа? Ничего, сынок. Джим и Элизабет переглянулись. Она инстинктивно отодвинулась от мальчика, склонилась над ним, крепко сжала в ладонях его щёки. Губы её были приоткрыты, из глаз текли слёзы. Она старалась сохранять спокойствие, чтобы мальчик не испугался и не заметил, как она потрясена, но ей плохо удавалось. "Люс'ен", повторила она, и голос её дрогнул. Мальчик кивнул. Всё ещё с приоткрытым ртом и красными от волнения щеками, Элизабет перевела взгляд на Джима. Руки её придерживали мальчика за голову. Но тот решительно отстранился. Теперь он сидел на подушке возле столика, заваленного фломастерами и листами бумаги. Джим, державшийся на безопасном расстоянии, вновь приблизился к кровати и сел, откинув край матраса. Мальчик следил за его перемещениями с величайшим вниманием. Глаза его были полуприкрыты, рот расслаблен. Джиму показалось, что на невинном лице сына появилась лёгкая, почти неуловимая усмешка казалось, мальчик терпеливо дожидается реакции с его стороны. Он с любопытством следил за родителями, упёршись локтем в столик и сжимая в руке фломастер. "Неужели ты всё помнишь?" тихо спросил Джим. Мальчик отрицательно покачал головой, не сводя с него пристального взгляда. Он по-прежнему был спокоен. "Так вот, почему ты потерял сознание. Энергия люсиена оказалась слишком сильна для твоего хрупкого тела". Мальчик снова кивнул и пожал плечами. Но ты с каждым разом вспоминаешь всё больше, правда, солнышко? Джимми опять согласился. "Ясно", произнёс Джим. Он посмотрел на жену, которая как ни в чём не бывало сидела рядом с сыном, и улыбнулся. Так вот, в чём заключалась цель вновь обрести жизнь. Боже, а мы-то дураки. Как же мы сразу его не раскусили, прошептал он. Воспоминание о злосчастного вечера 5 лет назад голос Люсьена возле павильона пронзил его сознание подобно острым стрелам. Перекрёсток дорог, жизнь и смерть. Я не могу любить, как ты, не могу создать семью. Я обречён на скитания, подобно непрекаянной душе, пока остальные живут, джим живут. Стараясь сохранять спокойствие, он не спеша поднялся и посмотрел на сына. Затем прижал руку к груди, направился к двери, заметив, что мальчик приспокойно вернулся к рисованию, вышел в коридору и прислонился к стене. У него кружилась голова. Он боялся, что потеряет сознание и рухнет без чувств зубами об пол. Голос Люсиана снова пронзил его сердце. Сладкий аромат заполнил собой узкое пространство коридора. У меня был талант. Я бы многого мог добиться. Стоя в успокоительной тишине больничного коридора, он думал о том, что его обманули, обвели вокруг пальца. Разум его был измучен и истощён. Он тяжело вздохнул. Темнокожий посетитель, которого он уже видел в зале ожидания возле кофейного аппарата, появился внезапно. Стильный, колоссального роста, он стоял перед ним почти неподвижно. Джим поднял голову, прислонившись спиной к холодной стене, и пристально посмотрел незнакомцу в лицо. Человек был не стар, моложе его самого, но когда их глаза встретились, опешил и сделал шаг назад. Он понимал, кто перед ним и боялся. "Уходите", чуть слышно проговорил Джим. Мужчина, дрожа от волнения, сделал шаг по направлению к Джиму. Достал платок, вытер лоб и смущённо кашлянул. Мистер Ален произнёс он с отчётливым французским акцентом: "Община Моргетта уже не та, какой была столетие назад. Потомки её основателей отказались от тёмных ритуалов и уродливых обычаев прошлого. Мы всего лишь хотим увидеть мальчика и сделать всё, что в наших руках, чтобы все его потребности были удовлетворены. Поверьте, Всё, что нам надо равновесие между миром земным и духовным, у вас необыкновенный сын. Он живое воплощение наших древнейших верований. Он неуклюже засунул руку в карман пиджака, достал визитную карточку и дрожащими пальцами протянул Джиму. Секунду Джим колебался, но затем взял карточку. Заходите к нам. Мы примем вас с величайшими почётами. И никто никогда про это не узнает. Никому нет дела до чуда. Почему я должен вам доверять? Всего каких-то 100 лет назад по вине ваших предков произошла трагедия. Человек потупился. Вы правы. Но наши духи, наши лоа научили его, как вернуть жизнь, которую у него отняли. Мальчик не должен расти с ужасными воспоминаниями Люсиана. Помогите ему вырасти человеком, которым он так и не стал. Необыкновенные мужчины и женщины, которые усилят могущество вашей секты. Вы ищете именно их, не так ли? Да что вы, Бог с вами, обиженно воскликнул незнакомец. Мужчины и женщины подобные вам и вашему сынишке научат этот мир уважать мёртвых, помогут объяснить, что убийство другого человека противно человеческой природе чтобы мы наконец поняли, что мы высшее существо и что Бог существует, что Бог есть. Уважение к вере, шевалье, уважение к ближним, к религиям и духам, к ангелам. Называйте как хотите, смерть это не конец, и ваши дитя тому доказательство. Есть надежда, что помимо жизни полной боли и утрат, существует выбор, и человек может выбрать жизнь. «То есть жить без страха смерти?» «Конечно. Потому что смерть и есть жизнь, мсье». Джим снял очки и протер глаза. Он и не заметил, что Элизабет вышла из палаты и стоит рядом с ним. Но Люсьен все еще был здесь, когда жена была беременна. «Я в курсе, мсье». «И это величайшая тайна. Я надеюсь, со временем мы ее разгадаем». Если это вам как-то поможет, могу ручаться, что душа соединяется с плодом на сорок восьмой или сорок девятый день беременности. Это подтверждают наши исследования. Вот и все, что я могу вам сказать. Пожалуйста, уходите. Человек с достоинством кивнул, почтительно склонился перед Элизабет и одернул пиджак. «Мы еще увидимся», — пообещал он. Для нас будет большой честью показать вам то, как выглядит сейчас община Моржетта. Джимня хотел улыбнулся и сунул карточку в карман брюк. Когда мужчина скрылся за одной из дверей в конце коридора, он посмотрел на Элизабет и обнял её. Джимми. То есть, Люсиен уже оделся, поехали домой, Джим. Я жутко устала и хочу увидеть малышку. Скажи, что ты думаешь обо всём этом? В его голосе слышалась мольба. Он заглянул в палату. Мальчик, сидя на кровати, перебирал фломастеры, взгляд его казался потерянным. Прошу тебя, Элизабет. Она опустила веки, лицо у неё при этом стало совсем детским и кивнула на дверь. Это наш сын, Джим. Кем бы он ни был, Джимми или Люсианом, Он заботился обо мне и о моей сестре. Он любил нас. Он был рядом с нами всё наше детство. Что ты хочешь от меня слышать? У него отняли всё, что он любил. У него отобрали жизнь, мечты и устремления, а теперь у него появилась новая возможность быть человеком, как прежде, но без этой трагедии. Ты считаешь, я способна ему отказать? Он нас соединил и Слова застряли у неё в горле, и она всхлипнула. Он совершил много ошибок, жёг чуть ли не целый город. Она попыталась шутить, заливаясь слезами. Но вот он здесь. Он добился того, чего желал, и единственное, о чём он просит жизнь. Жизнь, джим. Его жизнь. "Спасибо", Элизабет ответил он. Она удивлённо вскинула брови. "За что?" Мне нужно было это услышать. Я думаю то же самое, и было бы невыносимо, если бы ты придерживалась другого мнения, Элизабет взредала. Ах, Джим! У твоей мамы случится инфаркт, а физиономия у Карлотты, когда мальчик начнёт пересказывать свои воспоминания, даже вообразить страшно. Элизабет тихонько засмеялась. Люсиен вышел в коридор, она поспешно вытерла слёзы и взяла его на руки. Идём, герой. Они направились в сторону выхода, но подходя к выходу из больницы, снова увидели темнокожего мужчину. Тот заметил, что мальчик смотрит на него с любопытством и улыбается. На лице человека появилась ответная улыбка, широкая, искренняя. Не говоря ни слова, он распахнул перед ними стеклянные двери, и они вышли, оставив его в холле. Этот дядя заходил ко мне в палату, сказал мальчик, Джим открывал машину. Он подхватил мальчика на руки, усадил в детское кресло и пристегнул ремень безопасности. Что ты говоришь? Да, папа. И что он тебе сказал? Что я должен быть добрым и не думать про плохое. Отличный совет. К нему стоит прислушаться. А ещё он сказал, что ты мне купишь скрипку. Ты ведь купишь? Джим кивнул и поцеловал его в нос. "А как же? Обязательно". Он усмехнулся и захлопнул дверь. Элизабет уже сидела в машине и поправляла макияж, рассматривая своё лицо в зеркале заднего обзора. Пока они выезжали с парковки в сторону центральной площади, Джим покосился на мраморный монумент, поставленный в память о той ночи, во время которой он в последний раз разговаривал с Люсиеном. Он бегло взглянул в зеркало заднего обзора. Мальчик пристально за ним наблюдал, и в его глазах читалось странное и недоброе выражение, знакомое Джиму уже давным-давно. Из прошлой жизни, подумал он, жизни до поры до времени лишённой боли и потерь, наполненной явным желанием продемонстрировать миру свой талант, привнести в него нечто прекрасное, чтобы о нём помнили, семью, новую любовь неповторимый человеческий опыт. И вот позади сидит Люсиан в образе ребёнка, медленно созревающий в чистоте и невинности нового тела. Это тело рано или поздно покажется ему слишком маленьким, тесным, но к тому времени весь мир будет лежать у его ног. Джим заметил, как мальчик улыбается ему такой знакомой, такой неповторимой улыбкой. Потом взгляд его кошачьих глаз переместился, и Джиму показалось, что он с облегчением вздохнул. "Спасибо, мама", прошептал мальчик. Удивлённая Элизабет обернулась. Её щёки были всё ещё красными от слёз, а на губах виднелась гримаса любви и скорби. "Солнышко, почему ты это сказал?" Люсиен будто бы что-то высматривал в окошке, А голос его показался матери неожиданно ясным, разумным и взрослым. «Потому что ты сдержала свое обещание», — пробормотал мальчик. «Ты обещала, что будешь любить меня всегда». Так и вышло. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2019 года. Звукорежиссёр Юлия Карпикова, читала Ирина Воробьёва.